Глава восемнадцатая Время словно застывает, когда Соловей наблюдает, как палец оппонента ложится на кнопку на торце гранаты. И если бы это оказалась обычная земная лимонка, причин для переживаний не возникло бы. Ее мощи вряд ли бы хватило, чтобы достать осколками до мирных жителей, выбежавших из столовой. Однако в руке у смертника... Лежит убийственный гостинец из магазина, и вот его взрывная ярость способна качественно проредить гражданских. Весь мир хвоен сужается до размеров этого маленького металлического предмета, несущего в себе смерть и разрушение. Краем глаза она видит ошарашенное лица мужчин, женщин и детей». Таких беззащитных перед лицом надвигающейся беды. «Ну уж нет!» — пульсирует в ее голове, пока противник активирует гранату, чей взрыватель отсчитывает бесконечно долгие и одновременно мимолетные секунды до детонации. Адреналин вскипает в крови, обостряя все чувства. Кажется, даже сердце на миг замирает, А потом начинает колотиться с бешеной скоростью. Соловей действует на одних рефлексах. Судорожный вздох, короткий импульс арканы, посланный вовне. И подземная червоточина распахивается у нее под ногами. Засыпанный снегом асфальт становится текучим и рыхлым, как зыбучий песок. В одно мгновение кореянка проваливается вниз, увлекая за собой и опешившего фанатика с зажатой в руке гранатой. Земля смыкается над их головами, погружая обоих во влажный, давящий со всех сторон мрак. Затхлый запах почвы и перегноя забивает ноздри. Ощущение такое, словно тебя заживо погребли в могиле. Но Хвайон не обращает на это внимания. Все ее мысли сосредоточены на том, чтобы утянуть врага как можно глубже и дальше от людей. Рывок под немыслимым углом — ускорение, от которого немеет тело и темнеет в глазах. Защитная пленка способностей плотным слоем окутывает фигуру девушки, не позволяя земле и камням повредить ей. Этот покров можно было бы расширить и на попутчика, но с ним Соловей не церемонится. Не заслужил он подобной любезности. Его тащит сквозь набитый камнями грунт на дикой скорости, ломая позвоночники, ребра, а каждое встреченное препятствие. В кромешной тьме чувства обостряются до предела. Пульсация маленького механизма взрывателя отдается в голове хвоен барабанным боем. Три, два, один. Мысленно отсчитывает она удары собственного сердца. А потом наступает ослепительная вспышка и грохот, сотрясающий, кажется, саму землю. На миг все вокруг озаряется белым, и в этом неестественном свете Соловей успевает разглядеть перекошенное лицо террориста, его расширенные от шока и боли глаза. В следующее мгновение ударная волна накрывает их обоих. Защитная оболочка подземной червоточины стойко принимает основной удар на себя, частично рассеивая угрозу, и, не выдержав, исчезает. Остаточное пламя и дробящий импульс сталкиваются с личным кинетическим щитом кореянки, бессильно расплескавшись о него. Противнику везет меньше. Его буквально разрывает на части. Кровь, ошметки плоти и кости смешиваются с почвой, превращая ее в жуткое месиво. Вонь паленого мяса и химический запах взрывчатки в узком тоннеле забивают легкие, вышибая слезы из глаз. Впрочем, на это нет времени. Надо выбираться, пока проход не схлопнулся. Рывок вверх, к солнцу и воздуху. Несколько бесконечно долгих мгновений, и соловей вылетает из-под земли, словно пробка из бутылки шампанского, приземляясь на ноги в паре десятков метров от места, где она нырнула. Ее слегка пошатывает, но в целом кореянка цела и почти невредима. Лишь несколько царапин да растрепанные волосы напоминают о случившемся. Вокруг ошарашенные, полные ужаса лица зевак, звуки множества голосов, сливающихся в единый гул. «Квоен! Ты как? Цела?» Гедеон в мгновение ока оказывается рядом, окидывая напарницу встревоженным взглядом. На его скулах ходят желваки, выдавая едва сдерживаемые эмоции. «Все в порядке, Мэтью Хрипло отзывается девушка, невольно касаясь горла. В нем саднит от втянутых в легкие пыли и химического дыма. «Противник подорвался вместе со своей игрушкой. Никто не пострадал?» — спрашивает она, торопливо оглядываясь по сторонам. «Слава богу, нет! Благодаря тебе!» Мэт на миг прикрывает глаза, его плечи слегка расслабляются. «Когда он выхватил гранату?» «Я уж думал...» Он осекается и мотает головой, не договорив. Не время для этого. Итак, так все ясно. «Спасибо за заботу», — с улыбкой произносит Соловей и с огромным трудом сдерживает порыв потрепать собеседника по волосам. «Это было бы слишком фамильярно и невежливо». У них все-таки не настолько близкие отношения, как ей бы хотелось. Внезапно гарнитуры в их ушах оживают, и оттуда слышится взволнованный голос егеря. «Гедеон! Соловей! Что у вас? Отчет!» Мэт бросает быстрый взгляд на Хва Йон и отвечает. «Все чисто! Соловей нейтрализовала смертника!» «Предотвратила взрыв в столовой! Идем прочесывать дальше свой сектор!» «Понял! Будьте там осторожны и не суйтесь на рожон! Отбой!» Напарники обмениваются понимающими кивками и устремляются прочь, ловко лавируя в толпе. «Времени на передышку нет!» Где-то в городе притаилась еще пара ублюдков, которым не терпится залить улицы кровью. И Соловей сделает все, чтобы найти их раньше, чем они нанесут удар. В конце концов, она поклялась, стоя на могиле Кухулина, что больше никто не умрет, пока она рядом. И она намеревается сдержать слово Чего бы ей это не стоило. Закатное солнце медленно опускается за горизонт, заливая Фритаун багряными волнами. В воздухе разлита стылая тишина, но я знаю, это обманчивое спокойствие. Не успеваю додумать мысль, как Трансивер принимает послание от Ваалиса и дублирует его мне в ухо. «Егерь. Один из врагов обезврежен. Пыталась заминировать штаб. Хмыкаю про себя. Но надо же, какие предсказуемые!» «Полезли к самому высокому зданию в городе. Живой взяли. Интересуюсь без особой надежды». «Нет», — в голосе осьминожки звучит равнодушие. «Хотела подорваться, пришлось ликвидировать». «Что ж, бывает», — философски замечаю я, хотя внутри на миг вспыхивает разочарование. Они ведь действуют не по своей воле. Их вины нет в том, что тупая сука Амира мечтала стать шамаханской царицей и пленила разум десятков людей». «Продолжайте поиски!» «Конец связи!» Следующие двадцать минут пролетают, как в тумане. Методично прочесываем город квадрат за квадратом. Проверяем каждую щель, каждый темный угол. Эрис выходит на меня сама, сопровождаемая Таем. Вид у нее помятый, но глаза горят нехорошим азартом. «Знаю я этот взгляд!» «Значит, что-то нарыло!» Вторую крысу Пришлось затравить Сходу выдает она Пистолет-пулемет девушки Покачивается на ремне Наброшенном через плечо Одобрительно хмыкаю Люблю инициативных Тоже к захвату не располагал Уточняю Хотя ответ в общем-то очевиден А она качает головой Протянув раскрытую ладонь В сторону Тая Тот без лишних вопросов вкладывает в нее банку пива. «Правильно! Главное в семье — это взаимопонимание!» «Молодец!» — киваю одобрительно. «Соловей и ребята Валиса упаковали еще двух, так что трое из четырех уже готовы. Осталось найти последнего сообщника за городскими стенами». Эрис задумчиво прикусывает губу. По глазам вижу, что-то ее смущает. «Выкладывай уже!» Подбадриваю ее. Она медлит пару секунд, потом решительно выдыхает. «Не нравится мне все это, егерь. Слишком просто. Слишком очевидно, что ли?» «Продолжай. Командую, скрестив руки на груди. «Ну, смотри сам». Эрис загибает пальцы. «Присылают к нам мелкую группу смертников. Те бестолково гибнут при попытке заложить взрывчатку. Мы их ликвидируем». «И чего добился враг? Только нервы нам слегка потрепал, да народ заставил бегать. Масштаб не тот». «Медленно киваю. Думаешь...» Это была просто репетиция, проверка, так сказать, наших возможностей, прощупывание слабых мест. Для этого и четвертый нужен, который снаружи остался, чтобы доложить руководству об успехе или провале, а также передать всю собранную информацию. «Именно!» — в глазах Эрис смелькает мрачное удовлетворение. «Спорим, эти четверо были разменной монетой. Получилось бы что-нибудь подорвать? Отлично!» «Нет, ну и не страшно! Смысла от них ноль целых, хрен десятых!» «А вот какой будет кульминация этой пьесы? Вопрос открытый!» «Если уж самум действительно готов швырять своих бойцов в мясорубку, просто ради проверки нашей боеготовности. Сложно предсказать, что они выкинут дальше. «Надо допросить четвертого», — замечает она, осушив банку. «Пойду-ка я прогуляюсь», — произношу небрежно, поигрывая револьвером. «Погода сегодня располагает. Опять же, воздухом свежим подышать». Ну и мало ли, вдруг компания по душе подвернется. Всяко веселее, чем в штабе протирать штаны. Тай, ты со мной? Закидываю оружие в кобуру и шагаю прочь. Спиной чувствую изумленный взгляд Эрис. Ничего, подруга. Когда-нибудь ты тоже научишься получать удовольствие от сложных ситуаций. Надеюсь, только не раньше, чем посидеешь к чертям. Вскоре Николай, Мэт и я выходим через южные ворота и направляемся к западной стене, где расположился караван. Нас сопровождает Мигель, который должен послужить проводником, а также способом уладить любые спорные ситуации. Транспорт припаркован достаточно аккуратно. Палаточный лагерь разбит среди пикапов, минивенов и старых седанов. Горят костры, пахнет едой и не шибко чистыми телами. Здесь кучкуются люди, которые при виде нас стремятся скрыться внутри своих временных жилищ. Серые лица, погасшие взгляды. Смотрю на них и чувствую, как глухая ярость растекается по венам. «Из-за таких упырей, как эти молодчики из Самума, страдают обычные люди. Я ведь мог бы запустить этих беженцев всем скопом внутрь Фритауна, но пришлось перестраховываться. Подорванное доверие ведет лишь к тому, что те, кому действительно нужна помощь, ее не получают. Это работало так и до прихода сопряжения». Стоит человеку один раз попасться на удочку мошенников, и он больше никогда не будет жертвовать обездоленным. В результате из-за действия одного мерзавца пострадают десятки реальных нуждающихся. Те, кто разместился лагерем под стенами Фритауна и не убрался прочь при нашем появлении, выглядят взъерошенными, будто воробьи под дождем. Сопряжение никого не щадит, но этим вот досталось особенно сильно. И где-то среди них затаилась тварь, которая только и ждет момента, чтобы нанести удар. Медленно обвожу взглядом напряженную толпу, пока койот пытается их успокоить. Концентрируюсь, призывая на помощь свои способности. Эмпатическая проницательность уже вовсю работает, тасуя эмоции этих людей, как карты в колоде. Волны надежды, предвкушения, страха, отчаяния, безнадежности накатывают на меня, грозясь смести и поглотить. Стискиваю зубы, удерживая контроль. Сейчас главное – Не захлебнуться во всей этой тоске, иначе толку от меня будет, как с козла молока. Медленно, один за другим, просеиваю через себя каждого человека. Беру в фокус, вслушиваюсь в сердце, всматриваюсь в лицо. Пытаюсь уловить фальш, неискренность, жажду крови, тщательно скрытую за маской смирения. С каждой минутой напряжение растет. Краем глаза замечаю, как Тай и Гидеон переглядываются, готовые драться, если того потребует ситуация. И в этот момент я ее вижу. Женщина в сером платке, низко надвинутом на лоб. Стоит чуть в стороне, сгорбившись и обхватив себя руками. Вроде бы ничем не выделяется, но мои чувства уже тянутся к ней, почуяв неладное. Подхожу ближе, всматриваюсь в смуглое лицо, частично скрытое, падающей на глаза челкой. Ответный взгляд незнакомки колючий и острый, словно бритва. За показной уязвимостью, свернувшаяся в клубок змея, готовая ужалить в любой момент». Мигель еле заметно кивает. Хмыкаю про себя. «Ну, здравствуй, красавица! Вот мы и встретились!» «Эй, подруга!» Окликаю ее, стараясь, чтобы голос звучал дружелюбно. «Что-то ты неважно выглядишь. Нужна помощь?» Женщина вздрагивает и прижимает руки к груди. В глазах на миг мелькает затравленный ужас, но тут же сменяется застывшей решимостью. Готова, значит, принять бой, даже если эта схватка станет для нее последней. «Нет, спасибо», — Сидит она сквозь зубы. «Все хорошо, я в порядке». Ее слова режут слух фальшивыми нотами. Эмпатическая проницательность вовсю трезвонит, захлебываясь от лжи, но я не спешу. Наклоняюсь чуть ближе, заглядывая незнакомке в глаза. «Слушай», — проникновенно говорю, как бы невзначай касаясь ее запястья. «Тут э, такое дело, понимаешь, завелись у нас вредители». Так и шныряют повсюду, гады. Людей запугали. Покоя никому нет. Ты часом не встречала таких? Струны сердца тут же отзываются дрожью. Бинго! Вижу, как расширяются зрачки женщины. Как бешено начинает пульсировать венка на виске. Страх! Отвращение, жажда насилия Все смешалось в ее душе в гремучий коктейль «Нет», — выдавливает она, пытаясь отдернуть руку «Не знаю, о чем вы?» Качаю головой и цокаю языком «Как давно ты на них работаешь?» Чеканю, глядя ей в глаза «Ну же, не молчи!» «Да пошел ты!» — шипит она, сверкая глазами, и плюет мне в лицо. Увернувшись, говорю, «Тай, будь добр, обыщи ее палатку. Мигель, проводи его». Тут ее прорывает. Маска покорности слетает, будто сдернутая ветром. Женщина кидается на меня, яростно царапаясь и вопя что-то невразумительное. Пытается боднуть лбом, достать коленом в пах. Ну, прямо дикая кошка, ей-богу. Перехватываю ее руки, заламывая за спину. Не слишком церемонясь, опрокидываю на землю лицом в снег. Коленом надавливаю между лопаток, вырывая сдавленный хрип. Представитель самума дергается, но прежде чем она успевает что-то предпринять, я кладу ладонь ей на затылок. Ментальная реконструкция активируется мгновенно. Меня затягивает в водоворот чужого сознания в самую гущу мрака. Вижу оплетающие разум женщины ядовитые нити, мерцающую паутину чужой воли. Дотрагиваюсь до одной такой мысли формы И едва не отдергиваю руку Жжется, сука Стиснув зубы, погружаюсь глубже Упрямо, один за другим разрываю удерживающие конструкты Это больно, муторно И выматывает просто зверски Но я не отступаю В конце концов, не впервой Спустя, кажется, целую вечность Последняя нить лопается Женщина вскрикивает и обмякает в моих руках Тяжело дыша, встаю и вытираю лицо тыльной стороной запястья Башка чугунная, но оно того стоило Достал таки эту дрянь Ну же, очнись! Тормошу бывшую пленницу за плечи. «Давай, соберись!» Медленно, будто нехотя, она открывает глаза. Перевернувшись на спину, смотрит на меня растерянно, почти испуганно. Узнавание приходит не сразу. «Ш «Что? Ш что со мной было?» Хрипит она, силясь подняться. Помогаю ей встать, аккуратно протянув ладонь. Долгая история. Вздыхаю устало. Потом расскажу. Главное, что ты больше не подчиняешься чужой воле. «Я... мы должны были... взорвать Фритаун!» С ужасом шепчет женщина, зябко обхватывая себя руками. «О боже!» «Что я наделала?» «Эй, спокойно!» Легонько встряхиваю ее, заставляя сосредоточиться на мне. «Твоей вины здесь нет!» «Псионика!» «Такое дерьмо, что противостоять ему почти невозможно!» Она судорожно кивает, постепенно приходя в себя. Вижу, как расправляются ее плечи, разглаживается морщинка меж бровей. Так гораздо лучше. «Как тебя зовут?» Интересуюсь. «Гузель», — отзывается она, отряхивая одежду. «Будем знакомые, Гузель», — киваю в ответ. «Меня ты, думаю, знаешь. Защитник, освободитель и прочая хрень по списку». Она невольно улыбается краешком губ и тут же мрачнеет снова, о чем-то вспомнив. «Если бы ты знал, что мы задумали! От одной мысли мороз по коже! Столько невинных жизней могло оборваться!» «Вот поэтому ты сейчас мне все и расскажешь! Серьезно произношу я! Любую мелочь, любую деталь, имена, явки, пароли, все, что помнишь!» «Надо подготовиться, если твои бывшие друзья вознамерятся повторить трюк!» «И особо поведай мне о старейшине! Кто такой, чем знаменит и прочее!» Собеседница решительно кивает. «Я сделаю все, что в моих силах. Это меньшее, чем могу искупить то, что я совершила!» Пусть не по своей воле. Вот и славно. Одобрительно киваю я. Значит так, для начала. Вас четверо было? Она задумчиво хмурится, напрягая память. Да, мы должны были попасть внутрь города и по возможности внедриться в твой клан. При неудаче постараться причинить максимальный вред городу. «Уже что-то. Дальше?» «Кажется, старейшина собирался послать вторую группу. Если первая, потерпит неудачу. Но подробностей не знаю. Я была лишь пешкой в этой игре». «Ну еще бы!» «Фыркаю я!» «Не поделился ведь с тобой, зараза, сокровенными планами!» «Кто он вообще такой?» Женщина задумчиво прикусывает губу, собираясь с мыслями. Сколько себя помню, всегда он был у руля. Еще при Амире занял место ее правой руки. А как та погибла, так и подмял весь клан под себя. Безжалостный, хитрый, что твой шакал старик. Никому не доверяет, Все держит под личным контролем. Предпочитает руководить из тени. Поэтому и поставил Арслана номинальным главой клана. «Какой милый дедушка! Надо с ним разобраться!» «Он ведь одержимый! Фанатик!» Свято верит, что Амира — богиня, а он сам — ее наследник и исполнитель воли. И не остановится, пока не разрушит твой мир. «Ладно, спасибо и на этом. Мы разберемся с этой проблемой. Клан у меня что надо. Упертые, сил нет!» Гузель грустно улыбается. «Везет тебе с соратниками, не чета моим бывшим товарищам!» «Это верно!» — серьезно киваю я. «Сам порой удивляюсь, за что мне такое счастье привалило!» «Но ты не кисни!» «Найдешь свое место теперь, когда свободно. «Да уж!» — невесело хмыкает она. «Только вот куда мне податься?» «Доверять мне вряд ли кто станет после такого!» Окидываю задумчивым взглядом сгорбленную фигуру. «Значит так, переброшу тебя в Денби. Там всем Мэгги рулит. Она, дамочка, бойкая и дружелюбная. Уверен, вы найдете общий язык!» Гузель вскидывает на меня изумленный взгляд. «Ты... серьезно?» «После всего, что я...» — пожимаю плечами, «дважды повторять не люблю. С тебя спроса нет. Была под чужим контролем». Сглотнув ком в горле, женщина отворачивается. «Спасибо, егерь», — говорит она серьезно. «Ты хороший человек. Даже не представляешь, насколько...» «Только комплиментов мне не хватало для полного счастья». «Ладно, хорош лясы точить», — бурчу, отворачиваясь. «У меня работы, непочатый край». Когда она отходит, отбиваю сообщение Деворе. «Надо ускорить фильтрацию людей. Нехорошо их держать снаружи день за днем. Проследи лично». и займись безопасностью, чтобы не допустить повторения сегодняшних событий. После всего случившегося я мечтаю просто дойти до койки и, выключив мозг, заняться прокачкой параметров. Однако прежде стоит побеседовать с моим добрым другом Аргатри и узнать, какого, собственно, хера консорциум забыл на Земле.